Лиза с тоской смотрела на свой стол, заваленный бумагами. «Надо работать, а у нее совсем нет сил». Она подошла к открытому окну и бессмысленно уставилась на затянутой серой мглой, сыпящей мелким дождиком небо, на пустырь, где лежала и мокла скошенная трава, чернее от влаги. Даже кусты шиповника в живой изгороде поблекли. И Лиза вдруг вспомнила, как в детстве они с девчонками делали себе губную помаду из розовых бутонов срывали, с гордым видом проводили по губам, абсолютно уверенные в своем будущем женском счастье. Неожиданный и непонятный звонок Руслана встревожил ее. Казалось бы, после «Лиза это все» никакого продолжения быть не может. Зачем теперь бередить ей сердце? Ради того, чтобы успокоить совесть? Но они взрослые люди, как Руслан сам справедливо заметил. Он не обманывал ее, не лишал невинности, К чему теперь волноваться, все ли у нее в порядке? Если он понимал, как она к нему относится, должен знать, что не все. А она еще чуть не умерла от радости, когда увидела, от кого входящий вызов. Ему интересно, все ли у меня в порядке, надо же. Лиза заставляла себя злиться, чтобы хоть как-то удержаться от депрессии. А потом это хамская: «ну пока». Все как-то у меня в жизни происходит с особой жестокостью. Гриша умер на другом конце земли, оставив мне не только тоску по себе, но и чувство вины. Руслан вот теперь бросил и издевается зачем-то. Наверное, нужно перестать биться лбом в неприступные ворота крепости женского счастья и, поняв, что они никогда не откроются, посвятить себя чему-то другому, например, карьере, начать выслуживаться перед начальством, может быть, поступить в адюнктуру, а то и подлизаться к зиганшину, как не противна сама эта мысль. Пока он чувствует себя обязанным, пусть подтолкнет как-нибудь. Связи у него огромные. — Спокойно, Лиза, стоп, — осекла она себя. — Держись от Ночкрима подальше, а то оглянуться не успеешь, как пойдешь вместе с ним бандитов крышевать. Только она подумала это, как дверь кабинета открылась, и вошел Зиганшин. «Свободно — Свободно? — спросил он напористо. Лиза кивнула ему на стол для посетителей, но Мстислав Юрьевич не стал садиться. «Слушай, тут такое дело. Одна наша проститут в общем, у моей знакомой, оказалась такая же самая история». Лиза недоуменно посмотрела на Зиганшина. «Сейчас расскажу по порядку», — обещал он. «Поскольку мы с тобой вместе заметили сходство дел Шишкина и Кривицкого, то я решил поделиться своими соображениями». Лизе не особенно хотелось становиться конфиденткой Ночкрима, но сыщицкий азарт явно отвлекал его от горя, и поэтому она сказала, «Внимательно вас слушаем, Стеслав Юрьевич. Пойдем ко мне. Я там специальную таблицу разграфил. Легче будет вводить тебя в курс дела». Как говорится, и наглядно, и доступно. Войдя в кабинет, Зиганшин быстро, с той автоматической вежливостью, которая отличает людей, получивших хорошее воспитание в детстве, помог ей устроиться в своем шикарном офисном кресле. И, убедившись, что монитор хорошо ей виден, и на нем открыта нужная страница, приступил к рассказу. Чуть больше года назад был убит некто Крашенников. Ничем не примечательный мужик 52 лет, Врач, заведующий отделением одной из психиатрических больниц. Обстоятельства его гибели оказались поразительно схожи с таковыми Шишкина и Кривицкого. Точнее, — поправился Зиганшин, — Кривицкого и Шишкина, чтобы излагать в хронологическом порядке. Ну и Наташи. Мстислав Юрьевич вскинулась Лиза, но Ночкрим жестом остановил ее. «Все в порядке, Лиза. Если бы я не мог говорить об этом, то не говорил бы». Как погибли последние жертвы, ты знаешь. А Крашенинникова подкараулил по пути на работу парень по фамилии Шадрин и так удачно сунул ему перо в бок, что бедняга тут же и скончался. Дело происходило возле проходной психиатрической больницы, и охранники отреагировали чутко. Злодей был сразу нейтрализован, а спешащие на работу другие психиатры притормозили и своими наметанными глазами увидели несообразности в поведении Шадрина. Парень не мог внятно объяснить, зачем ему понадобилось убивать почтенного доктора, и после стационарной судебно-психиатрической экспертизы был признан невменяемым и отправился на принудку. «Кажется, я что-то такое слышала, краем уха», — вежливо сказала Лиза. «Но я не слежу за новостями, особенно криминальными, и оно быстро забывается». «Короче», — перебил Диганшин, — «я сопоставил факты и решил, что это как-то многовато». В слишком похожие случаи и достаточно частые, чтобы их можно было списать на спорадические эксцессы психических больных. А как тогда? Наемные убийцы, умело косящие под сумасшедших? Но ведь всем известно, что принудительное лечение хуже зоны. Не спеши с выводами. Давай сначала соберем информацию, сколько сможем, а потом уже будем думать, почему у нас за год четыре психа сошли с ума абсолютно одинаковым образом. Вот смотри, Мстислав Юрьевич, расхаживавший по кабинету в своей манере, вдруг подошел и очень поучительски обвел ручкой монитор. У тебя открыта сводная таблица по потерпевшим, на которую твой покорный слуга потратил все предыдущие сутки. Что общего? Трое мужчин, одна женщина, возраст от 40 до 60 лет, все с высшим образованием, трое медики, один журналист. Трое прямо или косвенно связаны с психиатрией, Но Наташа была терапевтом и никакого отношения к этой специальности не имела. Все окончили разные вузы и потом работали в разных учреждениях. Скорее всего, Крошининников с Кривицким вводили знакомства. Но Наташа никого из этих троих не знала лично. Это я могу точно сказать. Шишкин был довольно известным журналистом, пусть в прошлом. Кривицкий — целый проректор. Крошининникова тоже с небольшой натяжкой можно назвать успешным человеком. А вот Наташа — обычная мать-одиночка без всяких карьерных перспектив. Мстислав Юрьевич, простите, но, мне кажется, вашу сестру не нужно включать в этот... сюда. Еще раз повторяю, не надо щадить мои чувства. Я и так все время думаю о ней. Хочу знать, почему она погибла, и отомстить за ее смерть. Ваши чувства тут совершенно ни при чём. Лиза энергично крутанулась в кресле Зиганшина. Просто обстоятельства гибели вашей сестры совсем другие. В трех других случаях убийца подстерегал свою жертву на ее привычном маршруте, то есть шел целенаправленно, с заранее обдуманным намерением и адресно. Он не выскакивал из дома в бреду и не наносил удар первому попавшемуся человеку. С вашей сестрой произошло совсем иначе. Убийца не мог знать, вызывая скорую, что приедет именно она, и приедет одна. Я думаю, у Карпенко развелось острое психическое расстройство, которое иногда начинается с предвестников. Он растерялся и, не зная, что делать, вызвал скорую, искренне надеясь, что ему помогут. Пока машина шла в адрес, состояние усугубилось, ну и... Лиза смешалась, понимая, как жестоко напоминает Зиганш на обстоятельства смерти его сестры. Ночкрим пожал плечами. «Возможно, ты права. Не было таких людей на свете» которые хотели смерти Наташи. Это я могу точно сказать. Тут голос Мстислава Юрьевича пресёкся, и Лиза деликатно сделала вид, будто изучает таблицу на мониторе. Составленная таблица была очень толкова, и она снова подумала, что из Ночкрима получился бы прекрасный ученый, не предпочти он силовое предпринимательство. Справившись с волнением, Ночкрим сказал, что про Наташу можно будет решить после когда появится побольше информации. Сейчас они вынуждены опираться на официальные данные, хотя всем известно, насколько они могут отличаться от реальности. «Наташа», — сказал Зиганшин, — «делилась с ним, поэтому он знает почти все о ее жизни». Некоторые сведения удалось почерпнуть у подруги Крашенинникова, хотя она была больше озабочена собственной судьбой — и, мечтая стать примерной женой, особо в жизнь своего сначала клиента, а потом жениха, не лезла. Знала только, что он давным-давно развелся, детей нет, живет один и, видимо, имеет со своих пациентов что-то помимо зарплаты, раз позволяет себе услуги высококлассной проститутки. «Но надо будет еще потрясти ее как следует», — резюмировал Мстислав Юрьевич и, перегнувшись через Лизу так, что она невольно вдохнула еле слышный терпкий запах его одеколона, вывел на монитор следующий файл. Теперь перейдем к убийцам. Ребята, как под копирку, различия очень несущественные. Полная, неполная семья, бедный средний класс или средний-бедный. Трое из четверых нигде не работали. Только Скрылибовский трудился в школьной столовой, но я думаю, это по документам. А на деле лоботрясничал так же, как остальные Подобных парней сейчас полно И далеко не все бездельники, сидящие на шее своих родителей, психически больны А эти вот... Лиза кивнула В таблице, составленной Зиганшиным, одинаковость молодых людей проявлялась весьма убедительно Все же в деле начкрим очень хорош Пусть и слишком вольно трактует законы и обязанности полицейского «Нет никаких указаний, что хотя бы двое из них были знакомы между собой», продолжал Мстислав Юрьевич. «Жили в разных районах, окончили разные школы, в армии отслужил один только Скоролебовский. Не знаю, где они могли пересечься и договориться убивать людей. Хотя шизофреник с нормальным человеком не может договориться, а уж два психа между собой и подавно». «Верно». И все же здесь что-то есть. Не знаю, что, не знаю, как, но есть какое-то связующее звено этих эпизодов. Мстислав Юрьевич, вы не думаете, что это просто совпадение? Жизнь бывает на них щедра. Зиганшин промаршировал по кабинету в быстром темпе. Нет, Лиза, я не думаю, что это совпадение. И знаешь почему? Почему? Потому что я поднял статистику не только за последние 12 месяцев. Так вот, например, в четырнадцатом году не было ни одного подобного случая, ни единого. Нет, психи, конечно, без дела не сидели, но характер их действий был совсем другим. Для гарантии я проверил еще восьмой год. Тоже ничего похожего. Убедительно. Я тебя позвал не за тем, чтобы ты тут оценивала мои наработки, рявкнул Зиганшин. Тоже еще истина в последней инстанции. «Я спрашиваю, со мной ты или нет? Поможешь размотать?» Лиза усмехнулась. «Все, что нужно порядочному человеку для спокойной жизни, это держаться подальше от Мстислава Юрьевича». Но фабула неожиданно заинтересовала ее. Особенно будоражило, что в голову не приходило никаких вариантов того, что может скрываться за этой чередой общественно опасных действий психически больных. «С вами», — робко пискнула она. — Тогда первое условие — строгая тайна. Представь, как над нами будут ржать, если узнают, чем мы занимаемся. — Ага, куча нераскрытых дел, а они раскрытые расследуют, — засмеялась Лиза. — Вот именно. Пусть лучше думают, что у нас роман. — Спасибо. — Зиганшин хмыкнул. — А что, представь, как тебя сразу все начнут бояться? — Я думаю, Лиза решила отойти от этой скользкой темы. «Нам нужен консультант, разбирающийся в вопросах психиатрии. Вы еще не обращались к профессору Галербаху? Он даже не собирался. Давайте его привлечем. Все же он мне обязан кое-чем и с радостью нам поможет». «А, это тот хрен, которого ты отмазал от обвинений в убийстве? Блестящее раскрытие, кстати, давно хотел тебе сказать. Что ж, если он действительно такой профессионал, как ты говоришь, давай привлечем». Мстислав Юрьевич из вежливости, а может быть, в рамках легенды об их романе, проводил ее до кабинета и галантно распахнул дверь. И тут, как назло, в коридоре возник дежурный с известием, что к ней просится на беседу мать Карпенко. Сердце ёкнуло, и Лиза с тревогой взглянула на Зиганшина. Нет бы ей прийти хоть на десять минут позже, а теперь неизвестно, как Мстислав Юрьевич отреагирует на мать убийцы своей сестры. — Вы, наверное, идите к себе? промямлила она, «а я сейчас быстро ее приму, потом позвоню Галербаху и доложу вам». «Ничего, я не спешу. Зови ее сюда», — сказал Зиганшин дежурному. «Мстислав Юрьевич, может быть, не нужно? Вам будет тяжело», сказала Лиза, когда дежурный отошел. «Все нормально, не волнуйся». Зиганшин вскочил на подоконник, излюбленное место шаларя. «У меня даже оружия при себе нет». Мать Карпенко была такой же чистенькой и уютной женщиной, как ее квартирка. Несмотря на обрушившийся на нее удар, женщина пыталась держать себя в руках, сотрудничать со следствием, и Лиза ценила это. Она помогла Оксане Карпенко сесть, предложила чаю, а когда та отказалась, достала дежурную пачку сигарет. Женщина взяла одну и неумело закурила. Рука ее дрожала так, что пепел осыпался прежде, чем она успевала поднести сигарету к пепельнице. У глаза Лизи она не смотрела и, кажется, вовсе не заметила зиганшина на подоконнике. Мать Олега Карпенко знала, что сын находится на стационарной психиатрической экспертизе, которая продлится месяц, и после будет суд, где сына признают невменяемым и определят на лечение. Но, наверное, она просто не могла бездействовать, когда сын в беде. Вот и пришла к следователю в надежде, что откроются какие-то новые факты. «Не знаю, как людям-то теперь в глаза смотреть», — сказала Оксана, глубоко вдохнула дым и закашлялась. Зиганшин мягко спрыгнул с подоконника и подошел к женщине. Лиза напряглась. «Вы держитесь», — сказал Зиганшин. «Ваш сын болен, и ничего стыдного в этом нет». Ну как же? Он просто заболел. Это беда его, а не вина. Ой, нет. Выдержка изменила женщине, и она заплакала тихо и безнадежно. Зачем вы так говорите? Мстислав Юрьевич с грохотом притянул к себе табурет и сел напротив Оксаны, взял ее за руки и заглянул в лицо. Посмотрите на меня, сказал он голосом, которого Лиза никогда не слышала у него раньше. Посмотрите. Я брат той женщины, и я не держу зла ни на вас, ни на вашего сына. Вы его простили?» Схлипнула Оксана и попыталась освободиться из рук Зиганшина. «Тут нечего прощать, потому что он не виноват в своей болезни. Такое у нас с вами общее несчастье. Вот и все. Хорошо, что вы пришли, и я смог сказать вам это». Женщина всхлипнула. Достала из сумочки белоснежный носовой платок. А вы знаете? сказала она растерянно. Мне ведь звонили и предупреждали, что Олег болен. Что? Вся мягкость мигом слетела из но Он подался как Саня, как пёс, почуявший дичь. Кто звонил? Когда? Не знаю, кто. Месяц назад или около того. Я не запомнила. Вдруг незнакомый мужской голос сказал что Олег болен, и его надо лечить. А вы? А я решила, что это чья-то глупая шутка. Может быть, товарищи Олега прикалывались, знаете, как это у молодежи. Я засмеялась, но голос сказал, что говорит серьезно. Лиза с Зиганшиным переглянулись. Подождав, пока Оксана немного успокоится, они расспросили ее подробнее и узнали следующее. Несколько недель назад на городской телефон позвонил незнакомец и, не представившись, сказал, что имеет к Оксане серьезный разговор. После общения с Олегом он пришел к выводу, что парень психически нездоров и нуждается в лечении, которое должно быть начато как можно скорее. Оксана не приняла звонок всерьёз. Конечно, в последнее время Олег от нее сильно отдалился и вообще редко выходил из дому но она относила это насчет взросления и общей неблагоприятной ситуации в стране. Мальчик не может найти работу, от этого депрессия, но так у всех сейчас. Неизвестный собеседник сказал, что так не у всех, и пусть они с сыном просто сходят к психиатру. Если тот скажет, что Олег здоров, что ж, пусть живут спокойно и забудут о его звонке. Оксана довольно грубо его одернула, но мужчина не обиделся, а обещал позвонить через месяц. Пусть пока мать понаблюдает за сыном внимательно. «И?» — нетерпеливо спросил Зиганшин. И он не позвонил. Наверное, еще срок не прошел. Так что я виновата перед вами. Если бы послушала этого человека... «Какая мать поверит анонимному звонку?» — перебил Мстислав Юрьевич. «Идите, не казните себя. И без того хватает у вас горя.